Часть четвертая. Вербное воскресенье. Надымский ковбой. Зинаида родила Женьку довольно поздно, когда ей было уже под сорок. Родила, что называется, для себя. Правда, на момент родов она надеялась поделиться этим счастьем с отцом ребенка, но он щедро отказался от этой радости в ее пользу. Удрав с Колымы, Зина упала, как снег на голову, на порог родной тетки под Таганрогом. Но в том климате снег не задерживается. Вот и жизнь с теткой не задалась. Начались стычки по каждому пустяку. Оказалось, что двум бабам на одной кухне ужиться труднее, чем десяти заключенным в одной камере. Открыв для себя эту истину, Зинаида завербовалась на севера. Это интеллигенты-ученые совершали экспедиции на север. А работяги ездили именно на севера, с ударением на последний слог. В Надыме платили хорошо, северный коэффициент приятно утяжелял зарплату. К тому же за услугу лет обещали выдать ваучер на последующие переселения на Большую Землю. Проще говоря, государство обещало рассчитаться квартирой за работу в условиях, едва ли совместимых с жизнью. Впрочем, после Колымы Зину трудно было испугать. Не зимние морозы, нелетний гнус – не могли прогнать ее с этой негостеприимной земли. По той простой причине, что деваться ей было некуда. О случившемся в семье стрижак Зина старалась не вспоминать. Изо всех сил старалась, пуская в ход водку и крепкие папиросы. Однако получалось плохо. Витя жил рядом с ней, тормошил ее во сне, смотрел затуманенными туманенными глазенками и шептал воспаленными губами. «Холодно мне». Зина просыпалась вся в поту и слезах, хлопала полстакана водки и проваливалась в сон, где обязательно спасала его. Спасала сотни тысяч раз, давала лекарства, обкладывала снегом, махала над ним мокрой простынёй, и он оставался жив. Зина, пьяная и счастливая, встречала пасмурный рассвет. Но в следующую ночь всё повторялось. На работе на Зину косились, улавливая периодически исходящие от неё алкогольные испарения. Однако с кадрами была острая напряжёнка, терпели. Да что взять уборщицы, лишь бы швабру не роняла. Место ей определили после краткого собеседования. Чем раньше занималась? За порядком следила. Зина не хотела произносить слова «надзиратель» и «колония». Здесь многие имели опыт отсидок. Лучше было помалкивать. За порядком, говоришь? Уборщицей пойдешь? И она пошла. И за дня в день размачивала в грязной воде свою черствую жизнь, и размазывала ее по полу завода управления разбухшей тряпкой. Суровая земля, скованная морозом, постепенно выстудила ее боль, поместила вину в ледяной саркофаг. Жить стало терпимо. Воспоминания о Колыме поблекли, оставив в душе незаживающие язвы. А потом Зина влюбилась. Это случилось, как в кино, мгновенно и под музыку. Он вошел в здание завода управления, где Зина мыла полы, как в американских фильмах неукротимые ковбои заходят в заплеванные таверны. Большой статный мужик в куртке мехом внутрь, в высоких, перетянутых кожаными ремешками умтах и шапке-ушанке, своими габаритами напоминающие воронье гнездо. В это время по радио рвал душу саксофон, и непонятные слова хриплым облаком укутали Зину. В ее глазах произошло помутнение, и она готова была поклясться, что перед ней стоит переодетый иностранец в самом лучшем и возвышенном смысле этого слова. От избытка чувств и легкого головокружения она огаркнула «Куда? Только полы помыла! Обходи вдоль плинтусов!» «Злая какая!» — хохотнул он и послушно придвинулся к стенке. Ковбой, так про себя назвала его Зина, пробрался вдоль стены прямо в кабинет начальника отдела кадров. Пробыл там совсем недолго, а когда вышел, нашел глазами Зину и, игриво подмигнув, сказал «Все, высох твой пол, больше ты меня под плинтус не загонишь!» И вышел на улицу, впустив клубы морозного воздуха. С того дня Зинаида жила ожиданием новой встречи с ковбоем. Отдел кадров допустил утечку информации, и вскоре бабье радио разнесло благую весть, что появился новый начальник ремонтной бригады, женатый по паспорту, но проживающий в соблазнительном одиночестве. За его внимание среди женщин развернулись бои местного значения. Продавщица в галантерейном отделе даже пошла на должностное преступление, продавая польскую помаду из нового завоза только многодетным матерям, пенсионеркам и школьницам. В остальных она видела законспирированных конкуренток и не хотела, чтобы их алчные губы ходили в непосредственные близости от ковбоя. А зоркая гардеробщица в местном доме культуры рассказала Зине, что у него тулуп пошит не из овчины, как у всех, а из волчьего меха. Воображение Зины мигом дорисовало схватку человека и дикого зверя за право обладать волчьей шкурой. Волку она, по правде сказать, была нужнее, но шкура досталась сильнейшему. Зина представила, как он голыми руками рвет волчью пасть, и внизу живота завыла сирена. Вторая встреча с ковбоем произошла благодаря архитекторам, что вздумали обуздать северный ветер, притискивая дома друг к другу под разными углами. Дескать, если поставить дома, как это принято, по одной линии, то ветер будет сдувать людей и уносить в тундру. А там тоже небезопасно, олени могут затоптать. Поэтому нужно превратить здание в ловушки для ветра. Дома встали так, как вырастают зубы у хоккеиста, которому шайба залетела в рот, в момент формирования зубных зародышей. Получился кривой чистокол домов, сомкнутых углами друг с другом. Между углами оставались узкие щели, не предназначенные для прохода. Но умные архитекторы не учли, что когда мороз обгладывает лицо, а легкие отказываются впускать в себя этот леденящий ужас, слабые духом люди не пойдут обходить продольные здания. Они норовят срезать путь, протискиваясь в щели между домами. Архитекторы могли остановить ветер, но были бессильны остановить людей. телезли в щели, теряя пуговицы и обдирая на морозе язык, а матерные слова, которыми благодарили архитекторов. В потемках, именуемых «Полярной ночью», Зина возвращалась с работы привычным маршрутом, срезая путь с помощью щели между домами. Кто-то крупный лез ей навстречу. Разминуться было невозможно. «Мужик, сдай назад!» строго сказала Зина. Я первая полезла. Мадам, а вы стройная? Может, все же разменемся? Зина узнала голос ковбоя. Сердце забилось, и в ушах зазвучал саксофон. Стройная, немного приврала она. А я нет, но это мой единственный недостаток. Рискнем? Когда они поравнялись и попытались протиснуться, Зина втянула в себя не только живот, но все, что подлежало корректировке, даже щеки. Ей очень хотелось быть изящной и легкой, как перышко. Однако, помимо желания, есть суровая физика, неумолимая наука. Параметры Зины не предполагали такого маневра. Зина и ковбой терлись друг от друга, пыхтели, упирались и проталкивались, стараясь утрамбовать друг друга, но все было тщетно. Наконец, ковбой сдался. Давайте заканчивать с этой порнографией. Он включил задний ход, освобождая путь Зине, и пятился, пока не вышел на свободный простор. Зина, стыдливо пряча глаза, выбралась из щели следом. Фонарь предательски подсветил ее лицо, и мужчина радостно узнал уборщицу из завода управления. «Девушка, вы уже второй раз втираете меня в стенку. Боюсь, что при следующей встрече вы заставите меня бегать по потолку». Он засмеялся и, растирая щеки, растаял в глубине щели. А Зина почувствовала, что ей жарко. Так жарко, что можно снять рукавицы, подкинуть их прямо до полярной звезды и крикнуть вдогонку «Второй раз! Второй! Он запомнил! Он посчитал!» И полярная звезда сказала бы «Значит, будет и третий», потому что звезда тоже девочка, а значит, умеет ждать и надеяться».